Глава шестая. Оказывается, что до ближайшей станции канатной дороги больше километра пути. Сощий пустяк, если топаешь по асфальту в хорошей компании, и настоящий ад, когда плетёшься в лыжных ботинках по рыхлому снегу вслед за Денилом Благовым. Мы идём по обочине вдоль трассы, и наше уединение лишь изредка нарушают проносящиеся мимо экстремалы. которые решили пощекотать нервы отрывистым спуском. Погода неумолимо портится, ветер усиливается с каждой минутой, небо заволокли тучи, и, кажется, вот-вот пойдёт снег. А ещё у меня сел телефон, который накануне вечером я забыла поставить на зарядку. Хорошо, что хоть Ленке успела написать, чтобы та напрасно не ждала меня на пике. В этот момент я почти благодарна Благову за то, что он не бросает меня. Прекрасно понимаю, что он может встать на свой целенький борт и уехать, но он этого не делает. А я не решаюсь подкинуть ему эту идею. В моей ситуации даже его компания лучше, чем гордое одиночество. Будь осторожна. Мой спутник нарушает затянувшееся молчание. Тут поскользнуться можно. Обойдусь без твоих подсказок, рычу я в раздражении, глядя ему в спину. Я не плакса, но идти действительно тяжело. Ноги увязают в снегу, а поломанные лыжи, которые я тащу, закинув на одно плечо, то и дело наровятся скользнуть с гладкой ткани куртки, так что мне приходится постоянно поддерживать их обеими руками. Помочь? спрашивает Благов, оборачиваясь ко мне. Нет, бросаю в ответ гордо. Не настолько уж я отчалый, чтобы принимать от него подачки. Он равнодушно пожимает плечами и идёт дальше. А я, чтобы отвлечься, вспоминаю все грязные словечки, которые могу применить к своему спасителю и ко всей этой нелепой ситуации. Не споткнись. Сухо произносит Благов, указывая на микроскопический снежный занос впереди. Да ты издеваешься надо мной, кричу я. Он оборачивается. В глазах смешки, рот кривится в подобие улыбки, которую он отчаянно старается сдержать. Ничто уже давно так не развлекало меня, как твоё недовольное сопение, признаётся он. Я тебе не клоун, моё возмущение не знает границ. Хочешь посмеяться, сходи в цирк, подарю тебе билет, если перестанешь доставать меня. Ты мне нравишься гораздо больше любого клоуна, тянет он насмешливо. Ты отвратителен. А я-то надеялся на благодарность, вздыхает Благов. Похоже, глупо с моей стороны предупреждать тебя об опасности. предполагая, что ты не хочешь повторение эпизодов в снегу. Он внезапно останавливается и разворачивается ко мне всем телом, так что я практически налетаю на него. Но если ты не против идеи полежать со мной. Да я бы лучше полежала с гадкой змеёй. Я так и думал. Он уже не пытается сдерживаться, а смеётся в голос. Не злись. Мы уже почти пришли. Действительно, через минуту трасса резко поворачивает вправо, и я вижу цивилизацию и муравейник людей. В кабинке канатной дороги, спускающейся в долину, вместе с нами едут ещё 4 человека. Так что я избавлена от разговоров с Благовым. Специально сажусь на противоположную от него скамейку и демонстративно отворачиваюсь к окну, но проплывающая мимо снежная красота оставляет меня равнодушной. В душе бушует ураган. Если бы мне нужно было дать ему название, пришлось бы именовать Данилом. Не буду тебя благодарить и говорить до встречи. Говорю сухо, когда мы через 10 минут покидаем кабинку. Искренне надеюсь, что больше не увидимся. Вместо ответа Благов поднимает руку и костяшками пальцев прикасается к моему лицу. От неожиданности я замираю. Пульс ускоряется раз в 10, щёки вспыхивают. Кровь хорошо циркулирует. констатирует он. А я думал, ты совсем окаченела и растеряла своё красноречие, раз не проронила ни слова с тех пор, как мы сели в канатку. Рад видеть, что твой острый язычок на месте. Почему-то мне очень хочется продлить ощущение его тёплой руки на моей щеке, но я всё же отталкиваю её, чтобы не позволить себе всяких глупостей. Убери свои руки, рычу я, тяжело дыша. И почему ты так отчаянно сопротивляешься нашей очевидной обоюдной симпатии? спрашивает он с любопытством. Наглец, говорю высокомерно. Я здесь с парнем, помнишь такого? Ты с ним ужинул вчера. Да ну. Его это известие, похоже, ничуть не смущает. И где он сейчас? Не твоё дело, разве? Густые брови приподнимаются в демонстративном удивлении, когда он твёрдо произносит: Я бы не оставил свою девчонку одну на горнолыжной трассе. Так-то где твоя вчерашняя пассия, моралист? Она не моя. Он делает ударение на последнем слове. Меня не касается. Бросаю я так громко, что семейная пара, проходящая мимо, оборачивается. Понижаю голос и выдыхаю. Прощай. Гордо вздёргиваю подбородок и, отвернувшись от Благово, быстро иду к яркой вывеске с надписью Прокат. Румяный мужчина средних лет, который утром выдал нам с Ленкой лыжи, мрачнеет, едва замечает сломанный инвентарь на моём плече. Из меня получился никчёмный лыжник. Вздыхаю я и поднимаю на него полные раскаяния глаза. Видя моё расстройство, мужчина смягчается. Всякое бывает. Я заплачу вам за сломанные лыжи сверх залога. Говорю я и лезу в рюкзак, чтобы достать телефон для оплаты, и с ужасом вспоминаю, что он давно сел. Да что за день такой сегодня? Извините, телефон сел, а у меня нет наличных, говорю расстроена. Можете подождать 10 минут? Я схожу в отель за картой. Мужчина хмурится, рука с терминалом повисает в воздухе. Я заплачу, слышу ненавистный голос. В следующую секунду Благов прикладывает свой телефон к терминалу, из которого через 3 секунды выползает чек. 1 2 3 Говорят, если сосчитать до десяти, можно справиться с приступом злости. Но даже если я сейчас досчитаю до ста, вряд ли смогу усмирить бешеную ярость, которую своим поступком будет во мне благов. В бессилии сжимаю кулаки. Ногти, довольно короткие, впиваются в ладони. Чувствую страшную потребность совершить физическое насилие над другим человеком, но не драться же с ним в прокате в самом деле. Молча направляюсь к двери, посылая в сторону Благого взгляд, который должен испепелить его. К сожалению, он только вызывает очередную ленивую улыбку на его лице. Что ты о себе возомнил? накидываюсь на него. Едва за нами закрывается дверь проката, мне не нужна твоя помощь. Не нужны твои деньги, вообще ничего от тебя не нужно. Брось злиться, Мирослав, говорит он сухо. Это такая мелочь. Для него может быть Для меня это совсем не мелочь. Я не хочу быть обязанной этому человеку ничем, и всё же всё сильнее увязаю в своих долгах ему. Выпьёшь со мной сегодня вечером. Его вопрос звучит почти предсказуемо. Вот она, моя расплата. Сколько раз повторять, что я здесь с парнем, высокомерно говорю я. Ты слишком молодая и красивая, чтобы проводить время одна, пока твой парень занят другими делами. Жёстко говорит он: "А ты лезешь не в своё дело, в своей личной жизни нет решил разлечься за мой счёт? Никто ещё не обвинял меня в этом. Просто тебе попадаются одни лицемеры". "Да нет", тянет он. "Это ты лжёшь, стараясь скрыть свои истинные чувства за агрессией". Смотрю на него как бык на красную тряпку. Сердце моё молотит в груди, ноздри раздуваются. Руки чешутся от желания вонзить ногти в его надменное лицо. С досадой думаю, что благов всякий раз умудряется оборачивать против меня мои собственные слова, а я ничего не могу с этим сделать. Как бы здорово было оказаться сейчас подальше от этого несносного человека, например, на Барбадосе. Говорят, отличный остров, и главное в тысячах километров отсюда. Мне надоел этот беспредметный разговор, говорю я, пытаясь вернуть утраченное равновесие. Оставь меня в покое, бла. Я застываю, понимая, что впервые едва не назвала его по фамилии. Не хочу я этого, не хочу, чтобы меня с ним связывала даже такая банальность, как фамилия. Он для меня пустое место, без имени, без фамилии. Предпочитаю, чтобы так было и дальше. Меня Даниил зовут. напоминает он, широко улыбаясь, с явным интересом наблюдая за моими душевными терзаниями. Для тебя, Даня,